МОЛОДЫЕ Кроме зарубежных эстонцев и потомков племени Барсука и Лося, была еще одна категория людей, которым шеф доверял. Это была молодежь. поколение, хоть и рожденные в глубокие застойные времена, когда из-за любого слова несогласия вызывали на ковер, но чье становление пришлось на годы, когда общество сотрясали предвестия перемен, и люди критиковали власть довольно открыто. Большая часть этой молодежи уже не должна была вступать в комсомол. Этого не требовалось для поступления в университет, не говоря уже о том, чтобы всем классам вступать в комсомол, как это было в молодости Фабиана. И хотя в их зачетках все еще фигурировали такие предметы, как история партии и научный коммунизм, шеф, тем не менее, был уверен, что они избежали советской заразы. Таких молодых он искал особенно тщательно. Первым заданием его адъютантов было заказать список студентов вузов, которые были отправлены на стажировку за рубеж – и выяснить, когда они оттуда вернутся. Затем шеф звонил их родителям или родственникам и узнавал, когда точно они прибывают на родину и на каком транспорте, после чего он лично встречал их в порту или аэропорту, привозил во дворец и долго с ними беседовал. Таким образом, ему удавалось многим экстравагантным и амбициозным молодым людям внушить, чтобы они пришли работать во дворец. Это было тем большим достижением, что сначала ему нечего было им предложить даже нормальную зарплату. Сейчас таких избранных было на работе семь человек». Никто из них не происходил из племени Лося и Барсука, но они провели два или три месяца в колледжах Америки, Канады и Швеции, один даже полгода в Швейцарии. Они должны были знать, как в мире дела делаются. Молодые постоянно подчеркивали, что они не собираются работать на посткоммунистическое правительство переходного периода, что они здесь только потому, что хотят помочь Рудольфа, который – совершенно исключительное явление и представляет собой ценностный мост, перекинутый из Первой независимой республики в будущую Эстонию. Молодые работали в разных нижних канцеляриях. Канцелярия по интеграции Эстонии в мировое сообщество – была построена следующим образом. Всего было три основных канцелярии. Первая, Нижняя канцелярия, специализировалась на Первом мире, то есть на Западном. Вторая занималась бывшим социалистическим миром. Третья, соответственно, Третьим миром. Была еще Нижняя канцелярия и Срочная канцелярия – Кроме того, сюда относилась служба влияния на общественное мнение, которой руководил Фабиан и которая занималась самыми разнообразными проблемами и чья работа в глазах общественности в какой-то степени совпадала с работой медийных служб. Молодые ребята работали в первой и третьей Нижней канцелярии, вторая — бывший «Восточный блок», Их не особенно интересовало. Там работали в основном те, кто раньше служил во Всесоюзном Министерстве Иностранных Дел. Разумеется, в свое время они окончили соответствующий Московский или Ленинградский институт. Молодые относились к ним с пренебрежением, скрытым под маской подчеркнутой корректности. Только случайно услышав как за закрытой дверью после брошенной реплики раздается взрыв смеха, можно было понять, что в глазах молодых, якшавшиеся раньше с Москвой чиновники, политические трупы, опозоренные до конца своих дней. Андерсон, заведующий первым отделом, был известен тем, что все время восклицал, за что он только зарплату получает. Это относилось почти ко всем, ибо он считал, что все, кроме семерки молодых, взяты на работу исключительно из милости и ничего не умеют делать. К тому же гоняют лодыря. Заведующим Нижней канцелярией Третьего мира был назначен свежеиспеченный юрист, выпускник университета, юный пап Сидер у которого соприкосновение с Третьим миром ограничивалось тем, что он однажды был премирован поездкой на Кубу со стройотрядом. Большую часть времени он проводил в первом отделе за разговорами, наказав бывшему телохранителю шефа и нынешнему своему заместителю читать журналы «Корея», «Азия», «Африка», «Нэшнал джеографик» и другие – писавший на эту тему, более того, мамму должен был кромсать журнал на куски и наклеивать вырезки в альбом для рисования. Так рабочая нагрузка мамму моментально выросла в три раза. На основании этих вырезок сейдермейер составлял свои рапорты, отчеты делали и другие юнцы. Сами они назывались сие политическим анализом. По каковой причине их и называли политиками. Упоминание о них всегда вызывало у Фабиана усмешку. Политические анализы молодых рождали у него ассоциацию с анализами, которые делаются в поликлинике. Фабиан представлял, Как страна проглатывает зонт, как ходит в лабораторию сдавать кровь, и как, например, выясняется, что у нее повышенный уровень сахара. Или как страна сдает на анализ нечистоты, и днем позднее ей говорят, «Госпожа страна, у вас ленточный солитер». Свои анализы политики осуществляли с великим энтузиазмом и большим опломбом. Разумеется, они считали свою деятельность сверхважной, то есть самой важной во всем государственном аппарате. Они очень много смеялись и демонстрировали бодрость духа и раскованное поведение, ясно давая понять, что за ними будущее». На их груди висел невидимый девиз «Это мы, молодые!». Особенно громко и своеобразно смеялся Мяюмбайт с толстыми ляжками. Смех, доходящий до фальцета, извергался длинными очередями. Так мог строчить автомат Калашникова у Евнуха. Слыша это, Фабиан представлял себя в зоопарке, где голосит диковинная тропическая птица. Фабиану хотелось бы знать, был ли этот смех у Мяюмбайта естественным, то есть смеялся ли он таким смехом уже тогда, когда его мамочка склонялась над колыбелью, или он заразился им в подростковом возрасте. Скорее всего, ни то, ни другое. Мяюмбайт был под сильнейшим влиянием Среднего Запада, где он провел три месяца. В одном из тамошних университетов прослушал серию лекций о международных отношениях. Возможно, он считал, что если он будет так смеяться, то у всех сложится о нем впечатление, как о современном компанейском парне, всячески приятном, общительном и лишенном каких бы то ни было комплексов. В отличие от него, Меэметарму Изучавший английскую филологию, вел себя сдержанно и загадочно. Он модно одевался, у него был мобильный телефон и очки в золотой оправе. Фабиан никогда не видел его разговаривающим. Он шагал подчеркнуто, опираясь на всю стопу. И с таким видом, будто он вершит дела, по крайней мере, на токийской бирже. Он ни с кем не здоровался, кроме своих молодых приятелей и самого шефа.